Глава 11. Воля Божия и Божие попущение. Часть 1. Совесть голос Бога. Аще не Господь созиждет дом, псуют трудившися зиждущие. Так начинается 126-й псалом царя Давида. Без строицы дом не строится, вторит ему русская поговорка. Как же порой ошибаются те, Кто полагает, что все наши удачи, достаток или здоровье нам дает не Господь, а они приходят к нам сами по себе, или от того, что мы такие умные, такие удачливые, такие работоспособные. В житии святого Иоанна Кронштадтского есть одна поучительная история. В Кронштадте в конце XIX века жил лавочник. Дела у него шли очень хорошо, и он не сомневался, что успех его торговли зависит от бойкого места и от его расторопности. Так уж сложилось, что каждый день в его лавку заходил священник из соседнего Андреевского храма. Был это святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он ничего в лавке не покупал, а только разменивал 10-15 рублей на мелкие монеты, чтобы тут же раздать их нищим. И стало это торговца тяготить. Выгоды никакой, только отвлекайся, считай да пересчитывай копейки. Да и нищих прикармливать какой прок? Только гляди, чтоб не своровали чего». Так он в сердцах однажды и подумал, «Хоть бы ты, поп, убрался бы куда-нибудь в другую лавку со своими копейками, надоел». И представьте себе, что отец Иоанн как будто услышал тайные мысли лавочника и перестал к нему заходить. Но с тех пор у купца торговля стала идти все хуже и хуже. Через несколько месяцев он уже был почти разорен. И ходить бы ему вскоре самому просить милостыню, да вспомнил он, как отвадил от своей лавки Андреевского батюшку и нищих. И дело, как вы понимаете, не в том, что святой обиделся. Святые не обижаются и не насылают порчу. Дело в том, что этот лавочник отвернулся от Бога. Он своим неправильным устроением просто-напросто отрезал себя от источника всего благого, от источника, который нам дает жизнь и богатство. Поэтому вскоре питающий его ручеек и пересох. Но Господь милосерд. Далее в этом же житии мы прочтем, что дела у этого купца снова пошли в гору, когда он нашел отца Иоанна и покаялся ему в своих грехах. Кстати, наученный таким образом уму-разуму, купец после этого стал первым благотворителем во всей округе. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Случай этот не единичный. О том, как отнимается богатство у тех, кто неправедно им распоряжается, отходит от воли Божией. Мы можем прочитать и в житии Николая Чудотворца, и во многих других житиях, Да и в жизни вокруг нас таких случаев немало. Но как научиться понимать волю Божию о себе, как научиться ей следовать? Прежде всего, надо понимать, что все в этом мире не случайно. Евангелие говорит нам, что без воли Божией ни один волос не упадет с головы человека. На всем, что нам может показаться незначительным, маловажным, проходным, на каждой неожиданной встрече, на кем-то невзначай оброненном слове лежит печать промысла Божьего. Потому что каждая ситуация в нашей жизни – это возможность выбора между добром и злом, между добродетелью и грехом. В молитве оптинских старцев есть замечательные слова «Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобою». Желая понять волю Божию, нельзя поступать, как неразумный мужик, который ждал Господа в гости. Накрыл богатый стол, нарядился и сначала прогнал от дверей соседа, затем старуху-паломницу, а напоследок запустил сковородником в голодного пса, скребущегося у ворот. «Во всех обличиях к нам стучится Господь. Так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Воля Божия и Божие посещение во всем, что нас окружает. Человеку может казаться, что самое важное дело его сегодняшнего дня – это провести нужную встречу, заключить прибыльный договор, а на поверку самым главным, спасительным для души в этот день было доброе слово, сказанное жене или сыну, или сочувствие сотруднику, у которого случилось горе. Вот поэтому святые советовали внимательнее прислушиваться к себе. Каждый свой поступок, каждое свое решение сопоставлять с заповедями Божьими. Мы должны знать эти заповеди на зубок, они должны быть запечатлены в нашем сердце. Иногда можно услышать жалобу «Как жаль, что Господь не говорит с нами напрямую», что мы должны пытаться понять Его волю через книги или жизненные обстоятельства, через людей или события, через молитву. Но Господь говорит с нами. Через нашу совесть Он явно дает нам почувствовать Его волю. Голос совести – это голос Бога в человеке. И только наша беда, если мы заглушаем в себе этот голос, перестаем его воспринимать, обращать на него внимание. Замечено, что если человек не прислушивается к голосу своей совести, то этот голос со временем становится тише и затем совсем умолкает, потому что Господь никогда не навязывает нам своей воле, всегда оставляя право выбора. В православной традиции есть понятие воли Божией и Божиего попущения. Попущение – это те случаи, когда Господь уступает человеческой воле, попускает ей свершиться, хотя знает заранее, что воля эта благая и что она принесет человеку страдания. Преподобный Макарий Оптинский учил, «Воля же Божия не связывает нашего самовластия, но совершается, взирая на оное, к чему клонится. Есть воля Божия по благоволению, есть воля Божия по попущению, и сия последняя бывает когда мы хотим, чтобы было непременно так, как мы думаем, что будет для нас хорошо, а когда отдаемся в волю Божию и ищем не того, чего хотим, а что Ему будет угодно и нам полезно, то всем бывает воля Божия по благоволению, полезная и спасительная для нас, а при воле Божией, бывающей по попущению, неизбежны скорби и печали. Так, например, можно быть богатым по воле Божией, а можно оказаться богатым и по Божьему попущению. Внешне можно не замечать этого различия. И тот, и другой человек богат. Но если в первом случае богатство не станет камнем преткновения на дороге к спасению, то во втором случае богатство будет для человека скорее источником страдания, нежели наслаждения. Мы уже приводили в пример предпринимателя, который мечтал о богатстве и роскошном доме со всеми удобствами для своей семьи. Но пока он богател и строил дом, семья распалась, жена ушла, а дети стали чужими, дом оказался никому не нужен. У этой истории есть продолжение. Дом был продан гораздо ниже себестоимости, а человек от горя спился и все деньги спустил. Благословенна собственность, основанная на любви к Богу и на свободе сердца. Даруемая собственность приносит благословение, похищаемая низводит проклятие, так говорил архиепископ Иоанн Шаховской. Под похищаемой собственностью здесь можно понимать собственность неправедную, попущенную нам Богом по нашему неотступному хотению, также как было попущено до срока исполняться всем желанием злой и жадной старухи из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Да, так бывает, что человек жаждет исполнения своей воли, идущей против воли Божией во что бы то ни стало, то есть иного развития событий он просто не приемлет. Тогда Господь либо не внимает нашим молитвам, и все предприятия человека разрушаются, либо... Он может попустить исполнится человеческой воле, но он лучше знает, что нам полезно, а что нет. И еще, если просишь о чем-либо, не проси, чтобы получить это непременно. Ибо, говорю, ты как человек нередко считаешь для себя полезным то, что бывает бесполезным. Но если оставишь волю свою и решишься ходить по воле Божией, то будешь в безопасности. Он, предведущий все прежде исполнения, по снисхождению своему пасет нас, а мы не знаем, полезно ли нам то, о чем просим. Многие, достигнув желаемого, впоследствии раскаивались, а нередко впадали и в великие беды, не исследовав тщательно, есть ли на это воля Божия, но думая, что это для них хорошо, и под какими-нибудь предлогами, имеющими вид правды, введенные в обман дьяволом подверглись крайним опасностям и вот что говорю тебе когда молишься открываешь перед ним что у тебя на сердце говори ему впрочем не моя воля но твоя да будет если полезно как сам ведаешь так и сотвори ибо так написано предай Господу путь твой и уповай на него и он совершит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 кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться, сам во мне молись. Аминь. В древнерусском житийном сборнике прологи мы можем найти поучительную историю про каменотеса Евлогия. Этот каменотес целый день добывал камень, а вечером, получив плату за труд, вел в свой дом нищих, чтобы накормить их ужином. Однажды это увидел старец, молящийся Богу, и подумал, что если стольких нищих питает Евлогий бедный, сколько бы мог напитать Евлогий богатый. Он стал усердно молить Господа послать каменотесу богатство и даже поручился за него своей душой, потому что был уверен в его попечительстве о бедных. И вскоре молитвы старца исполнились. Евлогий нашел в скале золотую жилу и обогатился. Только вот про бедных и нищих он с тех пор забыл. Стал важным вельможию, жил в великолепном доме и роскошествовал. А старца-молитвенника он даже не допустил на порог. Эта история закончилась благополучно, потому что раскаявшийся старец умолил Господа вернуть Евлогия в первоначальное состояние и тем спасти его и свою душу. Кстати, она могла закончиться и по-другому. Если бы Евлогий в своем новом состоянии не изменил своим прежним привычкам а продолжал бы питать и одевать нуждающихся и с еще большим усердием пропорционально своим новым возможностям заботиться о страждущих. Но бывают случаи более печальные, когда человек, даже понимая, что надо сообразовывать свои действия с волей Божьей, совершенно не знает, как именно это делать и ведет себя с Богом, как с чиновничьей инстанцией, которую надо каким-либо способом ублажить чтобы получить от нее разрешение на исполнение своих желаний. Так один предприниматель раскаялся в том, что недостойно вел себя при получении права на строительство дополнительного торгового павильона. После раскаяния он, видимо, посчитал, что все формальности с Богом уже улажены, и начал строительство. Но трижды был вынужден его прекращать по совершенно разным причинам. Тогда он снова пошел к священнику, у которого исповедовался, пожертвовал значительную сумму денег на храм и попросил благословения на строительство павильона. Но, разумеется, не получил его. Раздосадованный непониманием функционеров, он никак не мог поверить, что дающий всем благо Господь не на его стороне. Поэтому проявил завидное упорство и все же завершил строительство. Увы новый павильон пришлось вскоре закрыть по требованию муниципальных чиновников усмотревших ряд нарушений в оформлении уже выданной разрешительной документации все в этой истории не случайно а закономерно и можно конечно обвинить всех вокруг что мол плохие чиновники плохой священник плохая церковь но достаточно было просто прислушаться к голосу совести и попытаться понять волю божью о себе Тогда бы и деньги были целы, и не пришлось бы тратить столько энергии впустую. Кстати, по поводу энергии впустую. Приходится часто слышать такую точку зрения деловых людей на призывы к воцерковлению. «Бизнес требует огромных усилий, он требует человека полностью, у меня нет ни минуты свободного времени, поэтому я и рад бы, но не могу читать духовные книжки, ходить в церковь». Говорить так. Это все равно, что утверждать, что мне некогда расчистить грязный родник, из которого я беру воду, потому что нужно постоянно таскать тяжелые ведра домой. Как показывает опыт, ни минуты свободного времени нет не у тех, кто сильно занят, а у тех, кто не умеет распределять свое время, выстраивать иерархию главного и второстепенного. Стоит только этому научиться, как мы увидим, что слишком много в нашей работе, ненужной суеты, и окажется, что если есть на то воля Божия, заработать те же деньги можно гораздо меньшими усилиями, потому что сам благой будет посылать попутный ветер в поднятые паруса. Итак, великое благо для человека, когда он сообразует свою волю с волей Бога, прислушивается к ней, старается ее понять. И для знания воли Божией совсем не обязательно обращаться к ясновидящим или разыскивать популярных лжестарцев. Есть простые советы, которые можно встретить в святоотеческой отеческой литературе. Например, там говорится, что все мысли и решения, которые приходят к нам от Бога, приходят чаще всего в душевной тишине и спокойствии. А мысли Бога противные, которые подсказывает нам лукавый, обычно сопровождаются душевным смущением, неумеренным восторгом или, наоборот, неприятным, беспокойным чувством, излишней навязчивостью. Человеку легко узнать промысел Божий о себе. Иногда надо просто немного подождать и посмотреть, как и в каком направлении складываются обстоятельства.